Разин сделал девушку, красавицу, как говорят, своей наложницей. Казаки затем решили, что настало время возвращаться домой. Разин отправил гонцов Астраханскому воеводе, князю Прозоровскому, с выражением готовности просить царя о прощении и обещал впредь верно служить царю со всей своей армией. 25 августа 1669 года воевода встретил Разина и его товарищи входа в свой приказ. Казаки сложили персидские стандарты, захваченные во время своих рейдов, и передали привезенных с собой персидских пленных. Казаки настаивали, однако, на получении выкупа за этих пленных. Они также отказались расстаться с с остальной добычей, так как каждый казак уже получил свою долю добытого, и их нельзя было попросить отказаться от нее. Воевода опасался перечить казакам. Он посоветовал жившим в Астрахани персидским купцам выкупить у казаков пленников, а со своей стороны отказался от государственных пошлин, обычных преподобных сделках. Из пушек, захваченных казаками, в Яицком городке и Персии, у Разина еще оставалось 41. Он уступил воеводе 21, остальные оставив у себя. Он также передал морские суда, сохранив за собой речные. Казаки пробыли в Астрахани 10 дней, веселясь и продавая местным жителям шелк и другие товары по символическим ценам. Неудивительно, что они снискали необыкновенную популярность. Астраханцы считали Разина гениальным предводителем, настоящим богатырем, подобным описанным в древних сказаниях. Разин передал сына персидского адмирала князю Прозоровскому, и хотя он был увлечен персиянкой, Ему показалось предосудительным позволить ей сопровождать его в дальнейших компаниях в качестве наложницы. Это противоречило бы правилу, установленному им для всех членов армии, и его соратники могли бы выступить против, если бы он нарушил правила. Но Разин не хотел и освободить девушку. Служивший царю матрос, датчанин Ян Янсен Стрейс, посетивший лагерь Разина около Астрахани, Рассказал, что в один из своих приступов бессмысленной жестокости Разин бросил несчастную персиянку в Волгу как подарок реке. «Ты прекрасна, о река! Я получил от тебя горы золота, серебра и драгоценных каменьев. Ты, отец и мать моей чести и моей славы, и я виноват, что до сих пор не поблагодарил тебя». Я больше не хочу быть неблагодарным. Стрейс. Три путешествия. Страница 201. Этот эпизод запечатлен в одной из многочисленных народных песен о Разине. Однажды, когда Стенька, Разин, шел на лодке по морю, сидя на волшебном ковре и играя с казаками в карты, А его наложница, пленная персидская девушка, сидела рядом с ним, поднялся шторм. Товарищи Стеньки говорят ему, море сердится на нас, брось девушку в море, чтобы успокоить его. Стенька бросил девушку за борт, и море снова стало спокойным. Костомаров, Разин. Страница 447. Интерпретация Вернадского. Комментируя мотивы поступка, Разина Костомаров связывает их с пережитками народных верований древних языческих времен, когда реки и море почитались как божества, и люди традиционно приносили им жертвы. Он же Разин, страницы 446-447. 4 сентября казаки выступили из Астрахани вверх по Волге к Царицыну. Астраханский воевода советовал царицынскому коллеге не продавать казакам спиртное, предупреждая, что на веселе они могут буйствовать. Воевода царицына не решился отказать казакам в вине, однако вдвое поднял на него цены, чтобы предотвратить